не пошли. Ну и Лораф был вспыльчивым и нетерпеливым молодым человеком. Как ни чился он разыгрывать перед Хофломом бывалого и опытного распорядителя, а мальчишеское любопытство брало вверх и вернулись назад. Ничего нет, говорят, только борозда в снегу весь покров прошла до самой земли, и по левому ускату ущелье вверх уходит. Нет никого впереди, короче. Стали понукать лошадей. Те вроде как идут, Едем дальше. И 300 саженей не проехали. Новый морок. Вроде оружие брыцает по сторонам. Не видать низги, ветер воет и позвякивание кругом это дурацкое. Кони однако же идут, не останавливаются. Только вздрагивают эдак, словно их оводы или другая гнусь на ужин пользует. Так еще саженей 200 прошли. И тут вдруг камни забормотали, и треск впереди пошел, как будто камнепад. А мне ж говорили, что обвалов как раз можно не бояться. Ущелье-то лесом поросло. А только ракочет что-то впереди и по сторонам все ближе и ближе. Сани мои опять встали. Достал я шестопер, кликнул охрану и с нею сам вперед пошел. Два факела у нас было. И вижу я, что перед самым моим носом камни катятся поперек ущелья. Сами катятся шелолова погибель. И вроде как закатываются потом вверх по левому скату ущелье. Тут у меня сердце совсем в пятки ушло, чего греха таить. Надо было, думаю, во всем офицера слушать и ворочаться. Тонкие губы Ларафа неожиданно разошлись в ухмылке. — А, это катунцы. От катунцов вреда людям не бывает, если, конечно, прямо под них не лезть, тогда задавят. Тотафи, человек вас с потрохами купил почтенный хафлум. Просто вытянул из вас денежки, ясно? Знал ведь, что катунцы пойдут. Вот и предупредил добрая душа. И пропустил, конечно, вперед. жалко ему, что ли. Неожиданно заржал Перга, и точно барит дошел, чем подевить. А про что это там такое в четыре человеческих роста? И вовсе брехня. Вам может и брехня, пробурчал Хафлом. Да только у меня двое людей ночью умерли и несколько лошадей пали. И на всех полно малых красных точечек, будто их слепни искусали. Только не кусают слепни насмерть, и нет зимой никаких слепней. День прошел в хлопотах. У Хафлума действительно были жертвы. Пока санный поезд стоял перед беспричинно и неспешно катящимся камнями, вокруг саня и лошадей успела наместить так, что двигаться они уже не могли. У двоих возниц не выдержали нервы, и они с воплями по брюху в снегу побежали обратно в сурки. Потом их нашли мертвыми. Они не пробежали и поллиги. Отец Ларафа, скрипя сердце, освободил всех рабочих мануфактуры и послал их откапывать санный поезд. В конце концов поставщикам, хоть они и сорвали сроки, надо было помочь. Уж больно сладкая, по правде сказать, сложилась цена, и мэр Токс Гашарела не хотел терять таких выгодных торговых партнеров. Оказалось, что за один день там не управится Поэтому тюки с самыми срочными материалами, без которых работа стояла, вывезли на двух мануфактурских волокушах. Над всем этим Лараф надзирал, то есть без особой надобности ковылял от одних саней к другим, мерз, отходил погреться у костра, покрикивал на рабочих, разговаривал с доходяжными конягами, присматривал за изготовлением обеда. О дивных и не очень событиях, рассказанных Хафлумом, Лараф старался не думать. Не думал он о них и вечером, когда наконец вернулся домой. Лараф ушёл 22 год. Он жил вместе с отцом, мачехой и двумя ее дочерьми. Старшую звали Анагела, младшую Тенлиль. В нее то и был влюблен Лараф, поскольку влюбляться в казенном посаде было больше не в кого. Два брата Ларафа уже давно покинули это малоприятное место. Как положено уважающим себя дворянам, они служили князю и истине. И получали за свою службу солидное жалование. Один брат был палубным исчислителем на флагманском корабле Южного флота и успешно применял продукцию Отцовской мануфактуры по назначению. За взятие Багряного порта он, как и все другие старшие офицеры, к слову сказать, ничего путного в ту компанию не сделавшие, получил в канун юбилея сиятельные княгини Листья трилистника к звезде морей. Весьма почетный знак отличия, весьма Карьера другого славного отпуск семейства Гашалла была поскромнее. Он уже восьмой год служил в тяжелой кавалерии, но по-прежнему ходил в нижних чинах. Однако последнее его письмо, достигшее казенного посада в конце осени, заканчивалось весьма интригующе. У нас появились двое новеньких. Нет нужды объяснять, что означает появление в армии людей с клинками в ножных и кульей кожи. Нужды объяснять и впрямь не было. Речь, конечно же, шла об имесарах свода, А когда в армейских частях появляются не таясь, люди из свода, значит, эти части вот-вот могут быть использованы в каком-то горячем деле, то есть в таком, которое представляет волнующую возможность отличиться. Лараф они очень-то радовали новые перспективы, открывшиеся его брату. Он, Лараф, получил лишний повод для зависти и больше ничего. Сам Лараф, когда ему было 17 лет, и он уже вовсю грезил службой в Голубом лососе, имел неосторожность попасть под камень катунец Разумеется, не отцу в свое время, ни Хофлому сегодня он в этом не признался, как не признался и офицеру свода, когда тот неожиданно пришел справиться о его здоровье и пораспросить о том о сём видом инспекции мануфактуры, потому что тогда возник бы правомерный вопрос: как Как весьма прыткий и неплохо сложенный юноша, находясь в здравом размышлении, смог попасть под медлительный камень. Только мертвецкий пьяный человек, заснувший где-то посреди дороги, мог стать жертвой редкого каменного потока. Но о том, как случилось с ним это несчастье, Лараф всеми силами пытался забыть. Хватало и того, что случилось. Нога была сломана, срослась неправильно, и он охромел. похоже, на всю жизнь. Лараф, ты снова ничего не ешь, укоризненно покачала головой Мачиха. Целый день на морозе суетился, а аппетита так и не нагулял. "Спасибо, я сыт, мама", выдавил Лараф. Мы с господином Хафлумом неплохо закусили за обедом. Господин Хафлум не перечил. В доме семейства Гашалла кормили как на убой. Приказчик изголодавшийся за две недели перехода через пол Варана старался не пропустить ни одного блюда. Лораф сам не понимал, отчего он так холоден к еде. Обедал он под открытым небом на скорую руку, похлебал супа из сушёного гороха с солениной, отщипнул хлеба и все. Аппетита не было. "Ну ты бы хоть ножку индюшачью погрыз", я даже не знаю, а то придется все слугам отдать. "Но ну, так и отдайте", пожал плечами Лараф. За ужином в доме Имерта Оксгашалы говорили о двух вещах: о работе и о еде. Гораздо реже о деньгах. Дворянам не пристало обсуждать такие неблагородные темы. О мужьях для Анагелы и Тенлиль за столом вообще никогда не говорили. Об этом и мерт и его новая жена перешептывались наедине. Хафлом был не очень-то воспитанным человеком, но лестицом самородком был презрядным. Индьюшатина у вас в казенном посаде отменная, отменнейшая, сказал Хафлум, обращаясь к Мачехе Ларафа. «Эй, Эмиля, подбавком мне еще месяца и сычик. Это уже в адрес служанки. Лараф часто думал о том, что он сделал бы, если бы от него все зависело. Например, если бы он был одним из тех, которых в крепости учат убивать врагов князя и истины. Первым делом, и это понятно, он взял бы в жены Тенлиль. Лараф не принимал в расчет, что офицерам свода браки запрещены. Вторым делом, и это тоже понятно, Разыскал бы самого лучшего лекаря, то есть запрещенного мага, конечно же. И тот сделал бы так, что его нога срослась бы правильно, и Лараф, наконец перестал бы хромать. Ну а третьим делом Лараф не знал. Пожалуй, предложил бы опоре благонравия указ, запрещающий непрестанно обсуждать за едой еду. Ибо это несносно. Лараф подошел к Матихе и поцеловал ей руку. Благодарю вас. Желаю всем приятных сновидений. откланялся Лараф и вышел прочь. Тенлиль, как обычно, даже и не посмотрела в его сторону. Единственными привилегиями, которых Лараф добился на свое несчастливое совершеннолетие, была комната с отдельным выходом на улицу, своя собственная служанка, право запираться на ключ, когда ему заблагорассудится, и не отвечать на стук в дверь даже отцу. Все этими привилегиями, как хорошо помнил Лараф обладал его брат, пока не отбыл на службу в кавалерию. А потому и комната, и даже служанка как бы достались ему в наследство от брата. Несмотря на то, что он был давно уже не мальчик, и по идее никто, кроме офицеров свода шุลловых Побери, не имел права копаться в его вещах, Лараф хранил все свои сокровища в потайном местечке, а не в сундуке и не в узкой платяной стойке.